Как кокон симпатии и желания распускался калейдоскопом сияющей страстной пышной любви. И всё же думал он за рулём на шоссе Рузвельта, пока вдали уменьшался Крейслер-билдинг на 42-й улице. Любить мужчину при свете дня, когда сияет солнышко и чувствуется обещание любви это одно. Огнать жил проект в Бруклине на его линкэльне, чтобы подобрать посреди ночи старого дьякона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 Я задала вопрос, мистер. Ты делаешь? Послушайте, комисс, не дерзе, гаркнула она. Я задаю вопрос. Да или нет? Ты делаешь? Он поднял палец, чтобы что-то сказать. Как ты её замедлить? Я здесь только пота. Сон, этот палец себе в карман и послушай сам, сынок. Припёрся без банки с сардиН, без гостинцев, без миски бобов.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 Может ты итальянец, раз пришёл в костюме, углазданном вином. А с другой стороны, можешь оказаться каким-нибудь пронырливым никчёмным проходимцем, что только прикидывается сыном мистера Гвида. Я не знаю, зачем ты вообще пришёл, мистер. Я и дякона-то как следует не знаю. Он ничего не рассказал о тебе толком, как и многие мужчины. Он не верит, что должен объясняться с женщинами.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 Буто он из полиции или какой-нибудь посланный Богом проповедник. Его папаша мне за всю жизнь задал только один вопрос, после не разу. Он тоже из таких, этот твой малый. Из тех, кто умеет постоять за своё слово, из тех, кто делает, а потом об этом никому не говорит. Он говорит или делает? Ну что? Я надеюсь, я так думаю. Посмотрим.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 Его папка не разбрасывался вопросами, не пыжился, не делал громких заявлений и не тыкал кличной, будто он экоя шишка. Его папка ни в кого пальцем не тыкал. Он отдал нам эту церковь даром. Хотелось бы, чтобы им не кто-нибудь подарил церковь, сказала Мелисса. Старушка вдруг вознегодовала, впала в ярость. вскинула голову в бешенстве, прожигая Милису взглядом. Потом внезапно откинулась и разразилась смехом, широко открыв рот и демонстрируя единственный пятнистый и гадкий старый зуб. <смех> а ты ничего, девочка. И тогда Милиса вступила в дело, сгладила обстановку, в следующие 2 часа заговорила старой крокодильце зубы, пока вся её желчь не растворилась. не пропала без следа, раскрыв обитавшую под поверхностью добрую и чудную душу, пока она уже не делилась историей своей жизни и прошлого, изливала душевную музыку страданий, печали и радости чёрной женщины о своём покойном супруге, о любимой дочери, что провела молодость за созданием церкви Пятиконцов и умерла 14 лет назад. Благодаря задабриванию Милисы сестра Пол прошла от своего начала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 поскольку она раскрыла ещё большее сокровище старый кос в времён юности Элифанти, позабытый за годы тягаты трудов, вернула о кругу, который он помнил с детства, где в воскресный день итальянские ребетишки играли на улице в слона и в чай-чай выручай, где ирландцы на 13-й улице вышибали в стикболе розовые мячики на расстоянии двух сточных канав, где еврейский на Дайкман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 Нервно посмеиваясь, когда Элифант в свои подростковые годы выставлял себя перед ними на посмешище. Пьяный, злой, угрожающий, на глазах негров всал за припаркованной машины, даже гонял по ночам их детей насилие в Растрит. Чем он думал? Тут он увидел себя, когда мать, узнав о его поведении, накинулась на него в ярости.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 В те времена это были не малые деньги, да и ей, поди, пришлось туга сидеть в такую рань в гостиной, пока правая ступня у ее супруга смотрит в одну сторону, а лодыжка в другую, и у порога стоит грузовик полный неприятностей, и ты еще храпишь наверху на сапетке полный соплей и с жизнью полный головной боли впереди. Не бойся расти, тебя было не сахар. Жена все понимает, сынок.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 итальянского, не знаю, как зовётся, но сыр был просто чудо, так я ему и сказала. Когда мы отгрохотали церковь, этот сейр он присылал нам много лет. Мистер Гвида уж давно усоп, а сыр, я слышу, так и продолжает приходить, как по волшебству. Не бойсь, а ты Иисуса? Тут пора было вступить Элифанти, и он прочистил горло, снова почувствовал себя большой шишки.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 Тот сыр шлёт Иисус сынок, никто иной, он идёт от Иисуса. Я прошу тебя, попросите Иисуса прислать мне немножко, всего ломтик. Не лакомился им уже сколько лет? Ам, хорошо. Элефанти поднялся и двинулся к двери. Милиса последовала за ним. Что-нибудь ещё? спросил он. Ну, если не прочь, перед уходом дай на чай мистеру Мело. Кто такой мистер Мел? Тот пожилой белый мужик у дверей, который присматривает, чтобы мы, старики, не убёгли. Элефанти взглянул на Милису и так и внул дальше по коридору в сторону входа, где виднелся старый охранник, задремавший с Daily News. Я 12 лет каждую неделю пересылаю в пять концов свой взнос, сказала сестра Пол.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 Очень ему по вкусу шоколадные батончики Mars. Тогда их ему хватит до конца жизни. В стену они забрались той же ночью в четыре двадцать. Элефант и пиджак. Мелиса осталась в машине на обочине с выключенным светом и гудящим двигателем. Незачем было просить ее рисковать. Она свою часть работы выполнила, разузнала все, что требуется. Услышав описание предмета, прочитав несколько газет из тех времён, а потом созвонившись с человеком в Европе, чтобы договориться о передаче и продаже, она поняла, о чём речь. Оказывается, мыло, которое её дядя Месси, брат губернатора, спрятал и вывез в Америку в своей коллекции, выкоренной из венской пещеры в 1945 году, вовсе не мыло, а самый древний трёхмерный предмет в мире. Линера Вилендорфская, богиня плодородия, крошечный кусочек известняка в виде беременной женщины тысячелетнего возраста. И находился он примяком в ладони Иисуса, цветной ладони, нарисованный нашла Каблоки заднего фасада Баптистской церкви Пяти концов Косхаусес в Бруклине, штат Нью-Йорк, сыном сестры Биб, Зиком, при помощи пиджака и сосиски по указанию пастора Го который несколько лет назад решил, что Иисуса следует преобразить из белого в цветного. Теперь та ладонь, какая осталась, больше напоминала пузырь, но всё же была ладонью. Когда Элифант и Пиджак пробирались вдоль здания в кромешную тьму полянки, порошевы высокой травой, луна не светила, только поблёскивали вдали огоньки манхэттенских небоскрёбов. У Элифанта был фонарик прикрытый чёрной тканью, молоток и долото для камня. Пиджак бросил один взгляд на инструменты Элифанти и сказал: "Мне света не надо". Но когда привёл Элифанти к задней стене, взял фонарик и засветил на секунду, показав портрет Иисуса, теперь замалёванный. Белый человек, перекрашенный в коричневый, с вытянутыми руками, ладони раскинуты приблизительно на 2 м друг от друга. Потом он вернул фонарик Элифанти. Сестра Пол сказала: "В правый или в левый?" спросил Элифанти. Запомитывал, но рук всего две, веско ответил пиджак. Они начали с левой, аккуратно обстукивая вокруг кирпича, сбивали извёстку, пока кирпич почти не высвободился. "Обожди", сказал пиджак. "Дай минуту, пока я сбегу внутрь. Потом просто сдвинь кирпич в мою сторону. С внутренней стороны ничего нет. Постукивай по нему, только не сильно."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 Для Элифанти это было как удар под дых. В оставленную блоком дыру виднелось лицо старика. Элифанти сунулся в отверстие и заглянул под углом, посветил фонариком внутрь блоков снизу и сверху. Пусто. Он видел церковь, видел, как на него уставился глаз старика. "Тот ничего", сказал он. "Блоки уложены в разбежку. Эта штука могла провалиться с края, отскакивать до самого низа и разбиться".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 Кто-то приладил металлическую полочку и закрепил на ней эту штуку. Ты же вроде сказал, там ничего нет. Так ты промыло спрашивал, мистер. Хватит звать меня мистером, возмуждённо скрикнул Элефанти. Он плюхнулся на колени и сунул фонарик Пиджаку. "Свети, давай". Пиджак подчинился. Элефанти открыл коробочку и достал фигуристую каменную статуэтку, сантиметров 10 в высоту, с огромной грудью. "Но «Ну, надо же", сказал Пиджак. Еле удержался, чтобы не сказать: "Цветная дамочка", только пробормотал: "Кукла". Всё, как он говорил, не больше бруска мыла пальмолив, пробормотал Элифанти, поворачивая её в руках так и эдок. И от деревенских мышей и покрупнее видал, сказал пиджак. Можно потрогать. Элифанти передал ему. Тяжеловато, сказал пиджак, возвращая. Увесистая дамочка. И она так их в своё время нас смотрелся. Вроде этой на крупных дамочках с большими дойками еще бы в этой церкви их полным-полно. Элефант и пропустил это мимо ушей инстинктивно озираясь. В дворе было темно, не души вокруг. На обочине стоял Линкольн с работающим в холостую мотором. Он нашел, что искал. Он свободен. Пора было убираться. Я тебя высажу, потом позвоню. Я о тебе позабочусь, приятель.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 А где эта касса? Коля, я бы знал, а помощи не спрашивал бы. Сколько в ней собрали? Ну, если все сложить и вычесть вралей, которые чего только туда не сдали, я бы сказал три или четыре тысячи долларов наличными. Думаю, это подъемная сумма, мистер пиджак. Как как? Мистер? Мистер пиджак. Пиджак оттер лоб сморщенной ладонью. В эти дни мир словно прояснился, появилась новизна. не то чтобы не комфортное, но порой казавшееся странным, как будто разнашиваешь новый костюм, постоянные головные боли и тошнота, сопровождавшие его после многолетнего запоя, ушли. Он чувствовал себя как радио на новой волне, из помех понемногу проступает чистый голос, как положено, как всегда хотела его Хэти. Он робел перед этим новым чувством, становился религиознее, становился ближе к Богу. и ближе к человеку, почтенному дитяу Божьему. Меня никогда не звали мистером Пиджаком. Ну а как ты хочешь, чтобы тебя звали? Пиджак на миг задумался. Может, детём Божьим пойдёт? Дитя Божье это подъёмно. Будет тебе новая рождественская касса. Элифант двинулся к машине. Стой. Что ещё? А как мы объясним, почему из стены пропал кирпич? Но эльфанти уже садился. Завтра починю. Просто попроси церковь не говорить ни слова. Пусть спросит сестру Пол, а остальное я беру на себя. А как же ладонь Иисуса? Они ужас, как разозляться. Надо её приделать обратно. Передай, что у Иисуса будет новая стена и новая ладонь, да и новое здание, если им захочется. Даю тебе слово.